Глава восьмая. Весь страх у Тани как рукой сняло. Вместо страха в груди поднялась злость. — Да что же это такое? Кто здесь есть? А ну, покажись! — заорала Таня не своим голосом, низким грудным, имеющим власти силу. Злость выплеснулась и тотчас прошла, но в кухне что-то неуловимое изменилось. То ли воздух сгустился, а то, То ли утреннее солнышко поднялось выше, и лучи его уже не так рьяно проникали в кухонные окошки. Тане еще показалось, будто шелест какой она услышала. Она повернулась в сторону звука и ахнула. Мешки и мешочки один за другим редком двигались вдоль стены. Буквально у самого выхода из кухни они остановились и будто просочились сквозь стену. Раз, и нет ни одного мешка. Сердце забилось и жар волной прошёлся по телу. Та прижала руки к горящим щекам и бухнулась на лавку. Злости не было, а была растерянность. "Ну как же прикажете крем готовить в такой-то нервной обстановке?" пробормотала Таня. "За апельсиновым тортиком скоро могут прийти", задумчиво добавила она. "А ведь точно, когда шарлотка подгорела, так и петкот тот часто тут был". Значит, надо варить крем и ни на что не обращать внимания, ни на какие странности. Та не почему-то была совершенно уверена, что это очень важно. Чрезвычайно важно было приготовить апельсиновый торт и как можно быстрее. Будто что-то изнутри маленький звонкий колокольчик предупреждающий звенел, подгоняя. Ладно, иду я, уже иду, сказала Таня этому невидимому колокольчику. «Но знай, что готовка не терпит суеты», — вдруг наставительно выдала она. Колокольчик тотчас мог, явно соглашаясь с девушкой. «Итак, продолжим творить чудеса», — молвила Таня и окунулась в процесс. Молока свежайшего, явно не снятого, а стал стенным слоем сливок, в кастрюльке уже было довольна. Таня с сомнением посмотрела на плиту и тут призадумалась — — А как, собственно, она включается? Никаких привычных нам рычажковых ручек тут не было. Все шесть конфорок сияли чистотой и явно были готовы к работе. Но, судя по всему, работали они на чистой магии, которой у Тани отродясь не бывало. — Какая магия, о чём вы? Таня и так, и эдак подходила к плите, несколько раз снимала металлические круги от конфорок и заглядывала внутрь. Внутри было чисто и пусто. И так продолжалось минут 15 как минимум. В конце концов в груди девушки опять стала зарождаться здоровая злость. Да что же это такое? Уже если вы, него уважаемая Павла Леонидовна, отправили меня чертю куда исполнять мечту, так уж и инструменты бы дали. сердито сказала Таня в пространство и от злости ударила ладонью по конфорке. Ой! Ладошку будто током пронзило. Таня поднесла её к губам и стала дуть. Нет, надо себя в руках держать. Эток ещё получишь производственную травму, и никто тебе тут больничный не даст, постановила Таня и уставилась на прострафившуюся плету. Вдруг, под её взглядом самая маленькая конфорка, как раз та, по которой с расстройства шарохнула рукой Тани, начала менять цвет. Она стала явно светлее, и от неё пошло тепло. Обалдеть. прошептала Таня. Схватила кострюльку и скорее поставила на конфорку. Это что же, магическая разновидность электроплиты? Девушка вглядно следила за молоком, помешивая его венчиком. Радость переполняла её. Она так и включила эту вредную плиту. Правда, нужно ещё разок попрактиковаться. Молоко начало закипать, и девушка сняла его с огня. Потом аккуратно всыпала сахар и помешала. Пусть он хорошенько растворится в горячем молоке, а то еще как подгорит крем. Тогда только выбрасывай и по новой делай. А время шло. Таня совершенно четко понимала, что скоро за тортом придет заказчик. Интересно, кто его заказал? Наверное, для семейного торжества. Сахар потихоньку растворялся, и Таня опять поставила кастрюльку на горячую конфорку. Постоянно помешивая, добавила немного муки и стала варить до загустения. Крем загустел довольно быстро. Таня скорее добавила ванилин и посмотрела на тертый мускатный орех. Добавить или нет? Привкус все-таки очень своеобразный. И все-таки добавила. Крем приобрел едва заметный оттенок крем-рюле, и Таня с удовлетворением, посмотрев на результат своих трудов, понесла кастрюльку на стол. Пора. Пора было промазывать кремом коржи. А яйца-то, яйца, я же совсем забыла про яйца, застонала девушка. Что же делать? Ведь за тортиком скоро явится, вот прямо совсем скоро, прошептала Таня и уронила голову на руки.